Глава 459. Пользовательская версия. По прошествии времени потяжелевшее сознание и пришедшее уведомление об успешном усвоении навыка стали ему наградой. Также парень получил возможность видеть информацию о своем навыке в охотничьих зонах, подтверждая снова, что система приняла его усилия. Щелчок пальцев. Пользовательская версия. Ха, пользовательская версия... Ранг уникальный, тип активный. Мастерство владения ученик 0%. Описание. Создает звуковую волну, проникающую в мозг цели и оглушая ее. Длительность 7 секунд. Плюс 30% шанс вызвать панику, из-за которой враг начнет бежать от вас как можно дальше. Плюс мощный звук щелчка, похожий на удар хлыста, способен с небольшой вероятностью взорвать голову врага. Глядя на текст, который был в большинстве похож на тот, что он видел в игре, Уилл оценивал разницу. Для начала стало ясно, что им придется снова поднимать ранги навыков, но было бы странно, если бы не пришлось. Поэтому парень принимал это, понимая, что на этот раз, становясь сильнее здесь, он будет становиться сильнее и в реальности. Новым было и то, что у навыка для ограничения на время и сведения о том, сколько эфира нужно для его активации. Но самым примечательным, пожалуй, было появление нового эффекта про взрыв головы. Надо же! Так вот к чему эти слова про пользовательскую версию. Видать, я создал действительно сильный образ. Щелчок пальцев имел уникальный ранг и при репликации практически полностью опустошил ворона. Поэтому, думая о том, сколько энергии понадобится для дублирования способностей эпического ранга или выше, он понимал, что ему придется усердно медитировать и тренироваться. А пока... Желая забыть о прошлых неудачах, а также поскорее проверить эффект законченного навыка, парень открыл глаза, посмотрел на Стича, который, увидел, что-то, очнулся и странно смотрел на него, тут же резко замотал головой. Я не понимаю, что происходит, но мне не нравится то, что я чувствую. Ха, успокойся, я сделал это. Сделал что? Громило непонимающе нахмурился, но открывший в этот момент глаза друг ответил вместо него. Кажется, он говорил о том, что смог создать полноценный навык. О, обрадованно воскликнул Роберт, будто сразу поняв, о чем идет речь. Верно? Уилл посмотрел на Джейка, кивая на его слова. Осталось лишь проверить, что в итоге вышло. Только не рядом с нами. Тут же резко ответили оба, настороженно глядя на парня. Даже Коша был настроен недружелюбно. Видимо, в их памяти все же свежо мое подавление. Прекращайте, я не собирался использовать его на вас. Кстати, судя по описанию, я создал собственную версию навыка. Ты видишь описание навыка? Джейк тут же уловил самое важное, удивленно посмотрев на парня. Ага. Уилл рассказал им о том, как он создавал навык, не упомянув его название, и что произошло после того, как он смог донести семя до дерева внутреннего мира. Коши тут же захотел вновь вернуться к тренировке, но Ворон смог убедить его не торопиться, сказав, что сперва нужно убедиться, что все работает как надо. После того, как Уилл восстановил энергию ауры, они отправились на охоту. Долго искать жертв для эксперимента не пришлось, И учитывая тот факт, что Ворон теперь был не один, ему не нужно было отлавливать зверей, отбившихся от стаи. Остановившись в метрах пятидесяти от подопытных, Уилл вдруг прошептал. «Я начну, вы подхватывайте. Ты так и не сказал, какой навык создал. Я хотел сделать небольшой сюрприз». Разбойник улыбнулся и, не став больше говорить, пригнувшись к земле, начал подкрадываться к монстрам, расположившимся в развалинах на вершине холма. Незаметно забравшись на одну из каменных колонн, парень оценил вид сверху и, приметив подходящее место для начала атаки, спрыгнул вниз прямо в центр между монстрами. Кувыркнувшись и тем самым смягчив падение, разбойник тут же потянулся к созданному навыку внутри себя и послал в него импульс. Благодаря сознанию, способному параллельно производить множество операций, он смог с уверенностью сказать, что различия были колоссальны. Если раньше ему было необходимо каждый раз воспроизводить в голове навык, тратя на это от одной до двух секунд, то сейчас все произошло за пару сотен миллисекунд. Это было впечатляющее изменение. Но когда Уилл увидел результат, то понял, что все, что он до этого делал, оказалось пусть и впечатляющее, но все равно напрасное. Звук, напоминающий удар хлыста, который пальцы просто не могли воспроизвести, словно разорвал воздух, накрыв не успевших среагировать монстров. Все четверо застыли в ступоре, кроме одного, который, захрипев, припал к земле и медленно пятясь назад ударился в бегство. В глазах зверей плескалось чувство полнейшего шока, и не став медлить, ворон атаковал ближайшего противника, как обычно, в одно из самых близких к головному мозгу места — ухо. Это стало сигналом для его друзей, и спустя полминуты битва была завершена. «Охренеть!» Коша смотрел на труп животного, которое никак не сопротивлялось его атакам, а затем на Уилла. «Это же щелчок пальцев!» «Не помню, чтобы этот навык производил такой звук. Даже мое тело дрогнуло на мгновение, а мы ведь сидели в тридцати метрах от тебя. Твоя версия, кажется, намного сильнее оригинала». «Кажется, так и есть». — Значит, это стопроцентный успех, так? — Вроде да. — Ну, тогда я сваливаю. Не хочу отставать от тебя. Роб, ты идешь? Пожимая руку ворону, спросил Кошу у громилы и, увидев килок, направился к безопасной зоне, совсем забыв осмотреть трупы. Стич также попрощался с парнем и пошел следом за другом, оставив Уилла наедине с добычей. — Ну, ладненько. Пожав плечами, прошептал Уилл, глядя на мертвых монстров. — Я совсем не против. Взывая к небесам, разбойник использовал осмотр тел и по итогу, крепко сжав зубы, медленно, беззвучно прошипел. — Ах ты ж, ебучая сука! Смирившись с безразличием удачу в своей персоне, ворон, как и планировал, решил наведаться к волкам, но спустя некоторое время, подходя к цели, он стал раздумывать над тем, а поймет ли зверь его вопрос, или же эта затея изначально обречена на провал. Выглядел он, по крайней мере, вполне разумно, так что стоит попробовать. Проходя темными туннелями из пещеры в пещеру и добравшись до предполагаемого логова, парень насторожился, увидев пустующий грот. Тишина, что присутствовала здесь, иногда нарушаемая падающими с потолка каплями воды, словно давала понять, что хозяева давно покинули эту пещеру. Прислушиваясь к окружению, Уилл, так ничего и не услышав, кроме капанья, не стал надеяться на их возвращение и разочарованно направился к выходу. Он так бы и ушел с пустыми руками, если бы не развернулся, решив осмотреть груду камней, на которых недавно лежала волчица. Шанс был мал, но, к своему удивлению, ворон обнаружил там три ярких минерала, которые явно кто-то спрятал. Улыбнувшись и надеясь, что правильно понял мысли волка, Разбойник забрал находку и с интересом, разглядывая самоцветы, задумался. «Значит, он действительно разумен, и, скорее всего, лишь отсутствие речевого аппарата не позволяет ему пока говорить». «Но Ворон уже видел странных существ животных, способных разговаривать. А значит, если волк продолжит развиваться, то непременно научится выражать свои мысли словами». «Спасибо. Возможно, когда-нибудь мы встретимся снова». Покинув пещеру, разбойник так и не заметил блеска желтых глаз, наблюдавших за ним издалека. Когда он исчез в горной гряде, волк посмотрел на свою самку и новорожденного волчонка, после чего направился в другую сторону, ища новый дом.